Нынче 5 мая, пироговый 1900 год. Приехал хорошо, совершенно здоров, ожил от деревни. Видел Сережу, грустно, но правдиво хорошо. Таня уехала, Маша, кажется, опять выкинула. Обдумал новое рабство сначала и нынче много изменил и улучшил. Ничего не записано, думал. «Счастливы и несчастливы те люди, которые не знают раскаяния. Сделав несчастье людей, они умрут с уверенностью, что они облагодетельствовали их. Понять же всю свою виновность им слишком было бы тяжело. Это раздавило бы их, а не исправило. Думаю о крестьянском романе». Комментарий 24. Задуманный в 1877 году роман о крестьянах переселенцах, К 1900 году мысль романа слилась с замыслом второй книги «Воскресенье». Конец комментария. Нынче 13 мая, Пирогова. Запишу хоть то, что мне очень-очень хорошо. 11 часов. Нынче 17 мая, Пирогова. Проснулся от мыслей. Вчера написал второй акт трупа. Теперь 7 часов утра. Начинаю новую тетрадь. 1900 год, 19 мая, Ясная поляна. Вчера приехал из Пирогова, где провел прекрасные пятнадцать дней. Кончил рабство и написал два акта. Комментарий 25-26. Мне и здесь хорошо. Здоровье было испортилось. Теперь лучше. Перечел кучу писем. Ничего важного. Нынче писал последнюю главу. Поздно. Завтра выпишу из книжечки. Комментарий 25-й. Работа над трактатом рабства нашего времени» продолжалась до конца июля 1900 года. 26. -е. Два акта драмы «Живой труп». Конец комментариев. 23 июня. Ясная поляна. Больше месяца не писал. Провел эти 35 дней недурно. Были тяжелые настроения, но религиозное чувство побеждало. Все время, не переставая и усердно, писал рабство нашего времени, много внес нового и уясняющего. Ужасно хочется писать художественное и не драматическое, а эпическое. Продолжение воскресенья, крестьянская жизнь Нехлюдова, до умиления трогает природа, луга, леса, хлеба, пашни, покос. Думаю, не последнее ли доживаю летом. Ну что ж, и то хорошо. Благодарю за все, бесконечно облаготительствован я». Как можно всегда благодарить, и как радостно. Были за это время американец Курти, Булан Джон. Я полюбил его. Здоровье хорошо. Нынче 12 июля, ясная поляна. Таня здесь, жалкая. Все еще пишу каждый день рабство нашего времени. Два раза думал, что готова, теперь третий раз думаю это. Был нездоров, вчера странно кружилась голова. Как хорошо жить, помни о смерти, помни о том, что ты идешь и должен работать на ходу. Очень много надо записать, а не помню, на чем остановился. Второе. Совесть и есть не что иное, как совпадение своего разума с высшим. Третье. Кто видит смысл жизни в усовершенствовании, не может верить в смерть, в то, чтобы усовершенствование обрывалось. То, что совершенствуется, только изменяет форму. Четвертое. Когда у человека очень много обязанностей, он пренебрегает обязанностями к себе, к своей душе, а они только и важны. Бедные цари, воображающие себе так много и важных обязанностей. Пятнадцатое. Безнравственно живущим и желающим продолжать так жить людям невыгодно верить, что мир движется по ступеням идеи к добру, и они не верят в это». 26. -е. Всякого ребенка из достаточных классов самым воспитанием ставят в положение под который должен нечестной жизнью добывать себе по крайней мере 800 рублей в год. 33. -е. Я серьезно убежден, что миром управляют и государствами, и имениями, и домами совсем сумасшедшие. Не сумасшедшие воздерживаются или не могут участвовать. 37. -е. Разрушаем миллионы цветков, чтобы воздвигать дворцы, театры с электрическим освещением, а один цвет репья дороже тысячи дворцов. 7 августа. Ясная поляна. Таня заболела и теперь еще лежит. Я сильно болел. Ужасные боли. Долго не поправлялся. Нынче лучше. Чувствую близость смерти. Стараюсь встретить ее спокойно и, кажется, спокойно встречу ее. Но пока здоров, как нынче. Не могу живо перенестись в процесс перехода. Кончил и отослал и рабство нашего времени, и о смерти Гумберта. Комментарий двадцать седьмой. Думаю, что сделал что должен и что мог. Здесь теперь Меньшиков, в нем что-то задерживающее его, какая-то цепляющая рогатка, и страхов Федора Алексеевич. Весь ясный, я люблю его». Нынче написал сцену в труп, теперь запишу из книжечки. Четвертое. Как у глаза есть века, так у дурака есть самоуверенность для защиты от возможности поранения своего тщеславия. И оба, чем более берегут себя, тем менее видят, зажмуриваются. Пятое. Наши чувства к людям окрашивают их всех в один цвет. Любим они, все нам кажутся белыми, не любим черными. А во всех есть и черное и белое». Ищи в любимых черные, а главное — в нелюбимых белое. Страница 118, 15 августа. Все эти дни был совершенно здоров, писал труп, окончил. И втягиваюсь все далее и далее. Софья Андреевна уехала в Москву и в гости. Сознание необходимости любви помогает мне. Замечаю на Леве. Тане лучше. В книжечке записано. Нынче хуже. Записано. Первое. Между старыми и молодыми, если оба нормальны, происходит странное недоразумение. Человек 20 лет, обращаясь к пятилетнему, знает разницу понимания и сообразно с этим и обращается с ребенком. Но человек 50 лет не так уже обращается с 35-летним и даже с 20-летним. А разница та же. Та же даже и между 80-летним и 65-летним. От этого надо уважать старость и старикам уважать самих себя и не становиться на одну ногу с молодыми спорить. Недоразумению этому помогает еще и то, что все человечество идет вперед, и молодой человек, усвоив то, что свойственно его времени, думает, что он сам впереди старика и что ему нечему учиться у него. Второе. Если хочешь узнать себя, то замечай, что ты помнишь и что забываешь. Если хочешь узнать, что считаешь важным и что нет, Замечай, что забываешь, что помнишь. То, что помнишь, вот это-то может быть предметом художественного произведения. Например, чего упоминание об одном человеке напоминает другого, а одного события, другое, или человека. Вот в этой связи самое важное в твоем мировоззрении. По этим признакам узнаешь сам себя. Четвертое. Брак, разумеется, хорошо и необходимо для продолжения рода, но если для продолжения рода, то, прекрасная выписка из Ницше, надо, чтобы родители чувствовали в себе силы воспитать детей не дармоедами, а слугами, людям и Богу, а для этого нужно быть в силах жить не трудами других, а своими, больше давая, чем беря людей». У нас же и буржуазное правило, что жениться можно только тогда, когда крепко сидишь на шее людей, то есть имеешь средства. Нужное как раз обратное. Может жениться только тот, кто может жить и воспитать ребенка, не имея средств. Только такие родители могут хорошо воспитать детей. Страница 119. 21 августа. Ясная поляна. Писал драму и недоволен ею совсем. Нет сознания, что это дело Божье, хотя и много исправилось. Лица изменились. Все тут же экзамены, все та же практика. Немного лучше. Нынче поднялся старый соблазн. Комментарий 28. Александр Петрович ушел. Вчера был Буланже с редактором. Читал Георгия Элиота и Раскина и очень оценил. Нынче все яснее и яснее представляется обличение неверия и разбойничего царства. Это нужно описать. В книжечке записано. Второе. Почему помнишь одно, а не помнишь другое? Почему Сережу называю Андрюшей, Андрюшу Сережей? В памяти записан характер. Вот это то, что записано в памяти без имени и названия, то, что соединяет в одно разные лица предметы чувства, вот это-то и есть предмет художества. Это очень важно. Надо разъяснить. Шестое. Признак развратности нашего мира – это то, что люди не стыдятся богатства, а гордятся им. Седьмое. Вдруг стало ясно, что как несправедливо, когда старик говорит «пожил, пора и умереть». Старик не имеет права говорить так. Он плод, зерно. Былку можно затоптать, но зерно надо съесть. Это не значит то, что старику надо бояться смерти. Напротив, надо не боясь смерти жить. И тогда только легко жить, и жизнь полезна, когда не боишься смерти. Восьмое. Странное мое положение в семье. Они, может быть, и любят меня, но я им не нужен». Скорее, неудобен. Если нужен, то нужен, как всем людям. А им в семье меньше других видно, чем я нужен всем. От этого несть пророк без чести. Комментарии. 27. В статье «Не убий. смотри полное собрание сочинений, том 34. 28. То есть желание уйти из ясной поляны. Конец комментария. Нынче 26. «Все эти дни, хотя и здоров, не писал». «Начал о безверии». Комментарий 29. «Переменил кое-что в драме и к лучшему, но ничто не привлекает к работе, хотя и то, и другое нравится. Попробую записать. Первое. Тем не хороша умственная работа, что пока не влечет к ней, испытываешь праздность. А за работу физическую сапоги не хочется браться и потому, что тяжело, и потому, что покажется ненатуральным. Думал, что если не можешь работать ни умственно, ни телесно то все силы, все внимание употребляя на то, чтобы быть любовным. Это работа и высшая, и всегда возможная, даже в одиночестве, думать о людях с любовью. Второе. Есть люди, одаренные в сильной степени нравственным и художественным чувством, и есть люди, почти лишенные его. Первые как бы сразу берут и знают интеграл, а вторые делают сложные вычисления, не приводящие их к окончательным выводам. Точно как будто первые проделали все вычисления где-то прежде, а теперь пользуются результатами. Комментарий двадцать девятый. Статья на эту тему не была написана. Конец комментария. Страница 120 двадцатая.